Глава вторая. я улыбалась, бережно прижимая к себе папку с документами на имя Софьи Эльтезенс, и направлялась в лучшую академию Тарндора, одного из сильнейших королевств нашего необъятного мира. Студенты вокруг спешили по делам, не обращая внимания на неприметную девицу в сером платье, входящую в самую обычную столовую. За круглыми столиками, расставленными по периметру, размещались шумные студенты. Я только успела забросить вещи в общежитие и получить расписание, как поспешила сюда. Обед уже заканчивался, а мне было необходимо оценить обстановку. Ехидные любят скопление людей. Даже если они сдерживаются и не выпивают мужчин досуха, питаются-то эмоциями. Вокруг них всегда происходит движение энергии. Ссоры, склоки, драки. «Так где у нас тут парни с разбитыми носами?» Встав в очередь, все думала, к кому бы нахамить, чтобы привлечь ехидну. Хотя соваться в качестве приманки самой не хотелось. Выпита она мои эмоции, а я потом еще неделю буду ходить на голову пришибленное. Оно мне надо. Безопаснее стравить кого-нибудь. И где у нас тут сидят самые склочные натуры? Помнится, во времена моего студенчества, больше десяти лет назад, за центральным столом сидели популярнейшие адепты, которым палец в рот не клади. «Дай устроить склоку». Вот на таких и был направлен мой взор. За центральным столом сидели пятеро. Красивые, утонченные и элегантные. Две девушки и три парня с белыми точками на лбу. О чем то весело переговаривались, а остальные смотрели на них с благоговейным трепетом. Чудесно. Всего-то нужно попроситься к ним за стол, получить отказ, начать плакаться и тем самым развить конфликт, а после уловить, кто поглощает эмоции. Возможно, уловить удастся не с первого раза, «Но я здесь не на один день. Итак, начнем. Подхватив поднос, я направилась к ним, подсела и смущенно проговорила. «Извините, можно к вам? И я понимаю, что...» «Да, конечно», — внезапно откликнулась одна из девушек с яркими фиолетовыми волосами, закрученными в тонкие спиральки. «Садись, ты первокурсница, так?» Я даже растерялась от неожиданности. «А как же фразочки в духе? Ты кто такая? Вали отсюда!» Ты нам неровне, проваливая отродие и прочее. Поднос с глухим стуком упал на стол, и я нахмурилась. И что теперь? Да, меня зовут Софиэль Тезенс. Какое хорошенькое имя? Клокольчиком отозвалась старая девушка-блондинка с розовыми губами и кукольной внешностью. Очень приятно познакомиться, Софи. Ты не стесняйся, спрашивай, если возникли какие-нибудь вопросы. ответим и поможем. И. В могилу потом не закопаете? невольно вырвалось у меня, и все пять ребят недоуменно переглянулись. А ты хочешь? Да кто хочет, в могилу. Я ведь не вампир из дальних стран. Причем смотрят так заинтересовано, словно действительно, если пожелаю, закопают. Какие добрые ребятки попались. На этом моменте я решила все-таки уточнить. Кажется, вы такие популярные, не ожидала, что еще и добрые? Очень. «Кажется, если им выдать лопату, и могилу сами выроют». «Нынче модно сеять в мир и свет», — ответил парень из числа пришибленных, иначе мне сложно их охарактеризовать. «Мы пропагандируем во всей академии наше учение, помогать младшим адептам с учебой и во взаимоотношениях с ровесниками вести культурные диалоги, а старших уважать почитать». «А старшие, неужели они не хотят себе личных рабов младшекурсников?» «Разумеется, нет» улыбнулась блондинка. «Зачем, если потом с этими самыми младшекурсниками еще пересекаться по работе вне академии? Лучше иметь друзей, чем врагов». «Нет. Ну, неправильные какие-то тут студенты. У них любая хидна вымрет от голода. А вообще хорошо бы их в волшебный лес запустить. Пусть они свою религию сеют у русалок и леших. Глядишь, тебе подобреют сразу. Гадости перестанут делать. Хотя, учитывая крутой нрав и упрямство магических существ, Скорее, они этих живчиков настроят на путь неистинный. «Понятно», — протянула я и вздохнула, предприняв последнюю попытку найти способ хоть как-то выманить ехидно. «Ну а студенческие вечеринки?» «Ты имеешь в виду коворкинге? С энтузиазмом откликнулась сиреневолосая. «У нас это есть. Как раз будет один завтра в двенадцать». «Ночи?» — с надеждой спросила я. Дня! изумленно ответила девушка. Ночные коворкинги устраивали в университетах только лет 10 назад с этими ужасными отравляющими веществами. Алкоголем? Да, именно поморщилась девушка. Сейчас это не модно. Мы собираемся днем, расслабляемся, обмениваемся позитивной энергией и желаем друг другу удачи во всем. Да, на их коворкингах и делать точно нечего. Мало того, что склок нет, так еще все улыбаются. И хидны угрюмые, хмурые, и необщительные. В общем, надо сваливать за другой столик. Среди этих ребят я точно ничего интересного больше не раздобуду. И вдруг взгляд зацепился за какого-то парня, сидящего за столом неподалеку. Не знаю, почему он привлек мое внимание, было в нем что-то странное, чужеродное. С виду красивое, но главное с флером властности. Такие привыкли управлять. Он сидел в компании каких-то парней, однако даже на их фоне выделялся. «А тот парень, он разве не популярный красавчик? Выглядит не слишком дружелюбным». «Тарьер Саркинс? Он со странностями», — задумчиво произнесла блондинка. «Мало с кем общается, держится со своими друзьями особняком и любит устраивать драки, нарушая покой нашей тихой академии». «Вот к нему-то мне и нужно. Ихидно ведь может быть еще и парнем». И даже если это не он, то рядом с ним она и обитает, склочная натура по ее части. «В общем, желаю вам удачи», — улыбнулась я и поднялась вместе со своим подносом. «И тебе», — улыбнулась сиреневолосая. «К слову, меня зовут Мия, а это Зак и Лирабет. Те два необщительных парня из нашей компании, Дайл и Коул. Если понадобится любая помощь, обращайся. Мы всегда рады помочь. И приходи завтра, будем тебя ждать». Да, конечно, если только нуждаюсь в промывке мозгов. Пока у меня с этой задачей прекрасно справляется родной папочка. Но едва я развернулась, как налетела на кого-то. Хотела увернуться, но опомнилась. Во-первых, Софиэль невдомек, что есть гимнастика, благодаря которой можно приземлиться даже на руки. Во-вторых, конфликт — это то, что мне сейчас нужно. Поэтому я со всего маху полетела вперед, разбрызгивая содержимое подноса на... Тарьера Саркинса. А вот и конфликт. Парень без преувеличения был хорош собой. Особенно глаза цвета свежевесенней травы, которые мне кого-то напоминали, но я никак не могла вспомнить, кого именно. И главное, к ним так идеально подходило пюре из брокколи, размазанное по даже с виду дорогому шейному платку и темно коричневому пиджаку. «Какого?» — рыкнул он. Ну вот, хотела подружиться, а вышла наоборот — Хотела привлечь внимание хидно не к себе, а кому-то другому опять осечка. Наверное, нужно научиться именно так строить планы. От худшего исхода. И «Это я виновата?» — внезапно заступила из-за меня девушка, на которую я и налетела. «Я была столь неосторожна, что первокурсница из-за меня опрокинула под нос. Прости ее, Тар. Парень прожег незнакомку взглядом. Он уже выбрал следующую жертву, на которой прольется его гнев. А я почувствовала чужеродную силу. Кажется, ехидно оживилась, впитывая конфликт. Или же это и есть сам Тарьер? Я попыталась уловить сигнал, незаметно активировав медальон-артефакт на груди. Эма, тебе, как обычно, больше всех надо. Может, хватит охранять серых и убогих? Я действительно виновата, упрямо заявила девушка и тряхнула головой. Успокойся, Тар! В этот момент артефакт на моей шее мигнул, и, пользуясь тем, что парочка увлечена друг другом, я попыталась проверить результаты. Но медальон лишь щепнул меня разрядом. Шикнув, я отвернулась и подкрутила бегунок. Тогда артефакт вновь заработал, и теперь, повернувшись к собравшимся, проверила результаты. И хитро найдено. И она в том направлении. Оглядевшись, я обнаружила незнакомку, терьера и еще три дюжины мирно обедающих студентов да а это будет сложнее чем я думала триер перевел взгляд на меня заметив мою отстраненность парень нахмурился а эмма участливо спросила все в порядке а что может быть не так я налетела на самого буйного парня академии где то здесь рыскает человеческое эмоциональное убийца а мой артефакт не работает к лесным духом его разработку действительно какие проблемы Еще раз, блондиночка, нарвешься на меня, и я устрою тебе веселую жизнь», — мрачно пообещал парень. «Ха, да у меня и так не жизнь, а сплошное веселье. Это я могу тебе устроить, наивный ты мой мальчик». Тарьер, круто развернувшись на каблуках, ушел предположительно, в сторону туалетных комнат. Хотелось крикнуть след, не нужно ли ему мыло. Правда, больше хотелось скинуть бруском хвойного прям в затылок, но... «Я ведь сейчас скромная Софиэль Терренс». «Не обращай на него внимания», — поморщилась Эмма. «Он у нас...» «Со странностями уже слышала». Я закатила глаза. Огляделась еще раз. «Нужно развесить по Академии маячки на агрессивную энергию. Если подобный сигнал поступит, Ихидна почувствует ее и тоже явится туда. Мне нужно будет лишь активировать артефакт. Правда, сегодня он мне не слишком помог». «Что ж с ним случилось?» «Так что не бери в голову. Меня, кстати, зовут Эмма. В качестве извинения за моего ретивого сокурсника готова рассказать тебе один секрет». «Секрет?» «Я даже подалась вперед. Девушка заговорчески подмигнула. «На самом деле она довольно симпатичная. Рыжие волосы, как у меня настоящие, только прямые. И карие глаза теплого оттенка, из-за чего хотелось улыбаться, глядя на девушку». Единственное, что портило ее внешность, — это круглые очки в тонкой оправе. Хотя даже они добавляли ей индивидуальности. «Ты ведь спрашивала о коворкинге? Я случайно слышала ваш разговор». Коворкинге? «И это туда же. Вот по ней сразу видно, насколько она далека от ехидны. Даже от ее поисков. Тем более, даже если ехидна явится, утащить ее оттуда, не привлекая внимания, невозможно. А ехидна слишком ценное существо, особенно хвост» чтобы так просто раскрывать ее личность перед всеми. Отец ясно дал понять, в каком качестве он желает видеть ехидну. мертвой. коворкинге это скучно, заключила я и собиралась обойти девушку. Но она взяла меня за руку. «Вовсе нет. Там очень интересно». «Конечно. Веселее только оригами складывать». Эма взяла меня за руку и утянула из столовой. Подносы с перевернутой едой уже убирали младшие сотрудницы академии. Я успела лишь поблагодарить их, прежде чем Эмма вывела меня наружу. Оглядевшись, она прошептала. «Необычный каворкинг, а ночной. Правда, без алкоголя, но, обещаю, будет весело. Есть в академии одно местечко, где устраивают вечеринки. В подвале общежития. И как раз сегодня, в одиннадцать, будет нечто подобное. Можно сказать, посвящение для младшекурсников». «Посвящение?» «Это уже интересно». Народу должно собраться много, значит, велик шанс, что в толпе будет и ехидна. Спасибо, Эмма. Я с удовольствием приду. Там ведь будет алкоголь. И тебе это столь важно? Из академии не выпустят, поэтому алкоголь нигде не раздобыть. Впрочем, с ним бы и не пустили обратно», — сообщила мне Эмма. «Но и без него весело, разве не так?» «Конечно так. Я вообще не была сторонницей вредных привычек. Однако сейчас алкоголь мне пригодился бы». Именно в него добавляется особый ингредиент, вызывающий агрессию. И он не нужен, раз уж меня пригласили на вечеринку. Алкоголь тогда придется готовить самой. Я бы могла воспользоваться своей силой, очаровав охранника, и спокойно закупиться в городе, но это было слишком опасно. Монстры порой чувствуют подобное. Тем более пользоваться даром опасно для меня самой. Это выпивало меня, отбирало моральные силы. Словно сам мой дар был противоестественным, неправильным, ошибочным. После этого я мучилась главными болями, а уж о нормальном женском цикле и вовсе можно было забыть. В общем, такие себе побочные эффекты для организма. «Разумеется», — улыбнулся Эмми. «Тогда увидимся вечером». Я резко развернулась, чтобы поспешить в комнату, когда снизу послышался хруст. Изумленно отступив, заметила упитанного такого жука, Сантиметров пять в длину, не меньше. И сейчас я невольно сломала его курительную трубку. «Тебе не жить», — рыкнул жук человеческим голосом, и я даже приоткрыла рот от удивления.